Очнулась я уже в своей комнате. За окном был поздний вечер, Лея хлопотала у печи. Вилли и Айрон резались в карты, сидя за нашим столом, а Лея, заметив мое шевеление, сходу заявила. — Нет, вы только гляньте, она все-таки прогуляла второй урок. Я изобразила прекрасную умирающую принцессу и слабым голоском попросила пить. В ответ мои друзья дружно рассмеялись. Кощей проснулся, не давай ему али воды, а то она пьется, порвет цепи и утащит тебя, превратит в лягушку. — А где сострадание к умирающей? — возмутилась я. — Какое тебе сострадание, упырица! — заржали в ответ. Сначала попыталась сгрызть учителя на глазах у всей школы, а когда поняла, что слабо, «Надуло так, чтобы разорвало!» Айрон тряс светлой головой и хохотал. «А о том, как ты торговалась с демонами за мою жизнь, уже легенды ходят!» Вторил ему Вилли, к счастью, живой и здоровый, нахальный и ехидный. «У-у, «А меня Скопидомом называла!» Пожаловался Айрон. «Ага, теперь мне всю жизнь об этом напоминать будут!» Я вскочила и сердито уставилась на вели. «Да ты сам меня со своими бобрами запутал! То строим ему плотину, то ломай! Да у них зубы казенные, что ли! И вообще то мне подарок обещал! А еще я тебе внепланово накопитель подзарядила! Бесплатно!» «А кто мое здоровье подорвал на корню?» Жизнерадостно осведомился Велий. Я помолчала, переваривая сказанное, и опять потребовала. Между прочим, ты обещал мне подарок. Ну и где он? Чур мне тоже дашь поносить. Пискнула от печи Лея. Ага, вмешалась Алия. На всех поделим и съедим. Вообще-то я вас на прогулку хотел позвать, смущенно сказал Велий. «Ну да к чё сидим?» — воскликнула Лаквилка. Лея отложила ложку, которой что-то мешало в кастрюле, и сообщила, что до утра она совершенно свободна. А ирон загоготал. «Чего смешного?» — уставились мы на вампира. Тот объяснил, что это будет не просто прогулка, а прогулка с мордобоем, да еще с возможностью подзаработать. Мы так и не поняли, пугал он нас или хотел соблазнить, чтобы мы сорвались с места прямо сейчас. Но Вилли замахал руками и сказал. Сначала нужно получить разрешение у Феофилакта Транквилиновича, если он согласится отдать вас под мою ответственность. Хочешь, мы сделаем что-нибудь такое, чтобы он сам тебе предложил забрать нас куда угодно? Невинным тоном поинтересовалась я. вели крякнул и замотал головой. Глаз дракона задорно переливался всеми оттенками глубокого изумруда. Заряжать его не потребуется в ближайшие годы-два. Да, переборщила я со своим горным озером. Маг поспешно объяснил, что ничего такого творить не надо. Договоренность с Феофилаптом Транквилиновичем уже есть. Они только боялись, как бы меня не поймал какой-нибудь Лангин. Но сегодняшнее занятие доказало, что защитить себя я смогу. Тут Велий кашлянул, опустил взгляд на свой накопитель и покачал головой. Я заулыбалась и горделиво напыжилась, а Велий перешел к сути дела. Еще месяц назад в змеевых засеках, что на дальней границе Златоградии, погиб Миренский посол. «Миренский?» — удивилась я. «Не знаю, какой чертова понес туда охотиться на зубров. Велий пожал плечами но умер он от чумы дело обычное для южанина но после этого княжий воевода буян обнаружил в тех же засеках три вымерших села и вот это уже не на шутку встревожило великого князя воеводу был тотчас снаряжен в конклав магов а те предложили мне разобраться уж не морева или дева посетила порубежье Велий спокойно налил себе квасу в кружку словно не замечая, что мы изнываем от нетерпения, и стал, не спеша пить. Ну, давай дальше, прорычала Алия. Вот я и подумал, чем прочесывать эту местность целых полгода, проще в пятером разобраться с этим делом за месяц, тем более, что чары моровой девы на нас не действуют. Маг хитро прищурился и потянулся к персику, остатку вчерашней роскоши. Лея, проводив взглядом бархатный фрукт, вякнула, что чарта, может, не действует, но это чему она все равно боится. Алия оскалила зубы и стала изображать нападающую на мавку моровой злыдню. Начался виск, писк и бестолковая беготня матки по комнате, с попытками спрятаться под кроватью. вели попытался призвать подружек в порядку, а аллея подмигнула мне. Он будет у нас десятником а мы у него на побегушках, а по субботам в банный день он будет нас пороть. Велий буркнул, что к этой обязанности он бы с удовольствием приступил прямо с сегодняшнего дня и даже уже наметил первую жертву. А я вступилась за мага, сказав, что дело, наверное, серьезное и надо обсудить способы поимки этой злобной девицы. Первым делом выяснилось, что командовать полками Велий не умеет, привык работать в одиночку. Во-вторых, он почему-то думал, что мы будем или брести вместе с ним, или прибегать к нему на ночевку. У меня сразу закралось подозрение, что маг либо за нас боится, либо ему просто скучит. Возмутившись его дилетантским подходом к такому серьезному делу, мы заявили, что не собираемся потратить свои лучшие годы жизни на поиски этой лихоманки и предложили ловить ее, разделившись. Кто быстрее поймает, тому остальные должны желания. Вилли, конечно, ожидал, что с нами будет весело, но что до такой степени. Орабев перед нашим напором, и, как мне показалось, уже жалея, что решил взять нас с собой, он стал просить, чтобы мы ни в коем случае не пытались справиться с Моровой девой сами. Дескать, наша задача — обнаружить ее и сообщить ему. Мы, перемигнувшись, согласились. На подготовку у нас было два дня, однако в тот же вечер сиятельный выловил меня в школьном коридоре и осведомился, где это пропадает госпожа Верия, и когда я сделаю милость и принесу ему восстановленные конспекты. Я, вопят от бросилась за помощью к веллеру и вкратце ему обо всем рассказала. Мак посмеялся и сказал, чтобы я выбросила из головы все эту чушь и просто сообщила Сиятельному, что в конспектах шла речь о борьбе эльфов за янтарный престол. Феофилак Транквилинович свое разрешение на наш поход все-таки дал, а вот велит вдруг чего-то испугался и стал требовать от нас страшной клятвы, что не станем заниматься самодеятельностью. А потом вообще выразил надежду, что мы передумаем и будем бродить вместе с ним. Но мы стояли на своем желая ловить чумную злыдню по отдельности. Тогда Велий стал терзаться проблемой связи. И вот тут-то и выяснилось, что думать, сидя, стоя или лежа маг не умел совершенно. Велий ходил взад вперед по выделенной нам аудитории, бормоча себе под нос. — Значит, вы не хотите быть под моим присмотром? — Это ничего, это не страшно, мы найдем выход. Он влез на подоконник, ненадолго замер, глядя в окно, зерушил волосы, снова спрыгнул, и ходьба, сопровождаемая стуком подбитых сапог, продолжилась. Алия глубокомысленно заметила, что у богатырей бывает то же самое. Пока не погонит их дракон по чисту полю, пыхая взад огнем, они дураки дураками, ни слова сказать красной девице, ни песню спеть. И ничего от них, кроме Ну, не добьешься. А как только навалится на них вражье так быстро начинают соображать, что диву даешься. Увели обнаружился этот же симптом. Это на он был такой спокойный, рассудительный, а стоило нам отказаться волочиться за ним хвостом, как удержать его на столе стало большой проблемой. А Ирон, развалившись на учительском столе, только кривил губы в ухмылке, наблюдая за передвижениями мака